Земля – самая большая планета земной группы. Ее атмосфера состоит в основном из азота, кислорода и углекислого газа. Более 70% Земли покрыта водой. О ее строении вы узнаете позже, а сейчас хотелось бы рассказать о Луне, спутнике Земли. Луна почти лишена атмосферы и воды. Атмосфера около 10-15 сантиметров. Вода заморожена. Большую часть ее поверхности занимают горы. Высота некоторых из них достигает 9 километров. Более плоские участки называются морями. На поверхности Луны очень много кратеров, возникших от ударов метеоритов, космических камней, а ее поверхность. Луна отражает свет солнца, падающий на нее. И поскольку она находится очень близко к Земле, Нам кажется, что она светится сама. Из-за того, что период обращения Луны вокруг своей оси по времени совпадает с ее обращением вокруг Земли, получается, что она повернута к Земле всегда одной стороной.